Глава пятьдесят восьмая утро Филипп проснулся рано, и первая мысль его была о Милдред. Ему пришло в голову, что он может встретить ее на вокзале Виктории и проводить на работу. Он быстро побрился, оделся на скорую руку и доехал до вокзала на автобусе. Он сбежал на перрон без двадцати минут восемь и стал следить за проходящими поездами. В этот ранний час из них высыпало множество народу. Конторские служащие, приказчики сплошным потоком двигались по платформе и спешили в город. Девушки шли парами или небольшими стайками. Но чаще всего люди шагали в одиночку, думая о чем-то своем. Филипп видел в утреннем свете их бледные. Чаще всего некрасивые лица. Молодые шли легко, словно им было весело ступать по цементной платформе, но люди постарше двигались, как заводные, угрюмо и озабоченно. Наконец Филипп заметил Милдред и бросился навстречу. «Доброе утро», — сказал он. «Я пришел узнать, как вы себя чувствуете после вчерашнего». Она была в стареньком коричневом пальто и шляпке с прямыми полями. Выражение ее лица ясно давало ему понять, что она отнюдь не рада встрече с ним. — Я ничего, но мне некогда. — Вы не возражаете, если я вас немножко провожу. Я опаздываю, мне надо идти побыстрее, — ответила она, глядя на хромую ногу Филиппа. Лицо его побагровело. — Простите, не стану вас задерживать. А это уж как вам угодно. Она пошла своей дорогой, а Филип уныло поплелся домой завтракать. Он ее ненавидел. Он ругал себя последними словами за то, что позволил ей так завладеть своими мыслями. Милдред была не из тех женщин, которым он хоть сколько-нибудь может понравиться. Она всегда будет смотреть с отвращением на его уродство. Он решил, что вечером ни за что не пойдет в кафе, Но, презирая себя, все-таки пошел. Она кивнула ему и улыбнулась. «Кажется, я не слишком приветливо обошлась с вами утром», — сказала она. «Понимаете, я ведь вас не ждала, а вы свалились, как снег на голову». «Ничего, ничего. На душе у Филиппа сразу стало легко. Он был несказанно ей благодарен за каждое ласковое слово. «Почему бы вам не подсесть к моему столику?» — спросил он. «Никто вас сейчас не ждет». Ну, что ж, пожалуй. Он смотрел на нее, не зная, что сказать. Мучительно придумывал какую-нибудь фразу, чтобы задержать ее подле себя. Ему хотелось высказать ей, как много она для него значит. Но, полюбив всерьез, он потерял способность говорить любовный вздор. — Где же ваш приятель? — со светлыми усами спросил он. — Я давно его не видел. Вернулся в Бирмингем. Он там работает по торговой части. В Лондоне бывает только наездами. «Он вас влюблен?» «А вы у него спросите», — ответила она со смехом. «Ну а если даже влюблен вам, какое дело?» На языке у него вертелся резкий ответ, но он учился сдерживать себя. «Не знаю, почему вы так со мной разговариваете. Вот и все, что он позволил себе сказать». Она посмотрела на него. Своим равнодушным взглядом. «Я вам как будто совсем ни к чему», — добавил он. «А что мне до вас?» «И в самом деле...» «Ничего». Он потянулся за газетой. «Уж очень вы горячий, сказала она, заметив его движение. «Ни с того ни с сего обижаетесь». Он улыбнулся и посмотрел на нее с мольбой. «Хотите доставить мне удовольствие?» — спросил он. «Смотря какое». — Позвольте проводить вас вечером на вокзал. — Ну что ж, пожалуй. Он ушел домой, но в восемь часов, когда закрылось кафе, уже поджидал ее на улице. — Какой-то вы чудной, — сказала она, выйдя из кафе, — я вас не пойму. — По-моему, понять меня вовсе нетрудно, — ответил он с горечью. — Кто-нибудь из наших девушек видел, что вы меня дожидаетесь? — Не знаю, мне все равно. — А они над вами смеются, говоря, что вы в меня врезались по уши. — Вам-то ведь это безразлично, — сказал он сквозь зубы. «Ну — Ну-ну, опять раскипятились. На вокзале он взял билет и сказал, что проводит ее до дому. — Вам, видно, время девать некуда, — сказала она. — Я могу проводить время, как мне заблагорассудится, верно? Между ними все время назревала ссора. Ведь Он ненавидел себя за то, что ее любит, а ей словно доставляло удовольствие его унижать, и с каждой новой обидой в нем все больше накипало злоба. Но в этот вечер она была настроена дружелюбно и даже разговорчиво, рассказала ему, что родители ее умерли, и дала понять, что служит не для заработка, а ради собственного удовольствия. «Тете не нравится, что я служу. Дома у нас всего вдоволь». «Вы, пожалуйста, не думайте, будто мне непременно надо зарабатывать себе на жизнь». Филипп знал, что она говорит неправду. Эту ложь подсказала ей нелепое тщеславие мещанской среды, считавшей труд ради заработка позорным для женщины. «У нас очень хорошее знакомство», — добавила она Филипп не мог скрыть улыбку, и она это заметила. «Чего вы смеетесь?» вспыхнула. она. «Вы что, не верите?» «Разумеется, верю», — ответил он. Она поглядела на него с подозрением, но тут же не смогла удержаться от соблазна поразить его роскошью, в которой выросла. У моего отца был свой кабриолет, и мы держали трех слуг — кухарку, горничную и дворника. А какие у нас росли розы. Люди даже останавливались у калитки и спрашивали, чей это дом, такие у нас были шикарные розы. Конечно, не очень-то хорошо, что в кафе мне приходится знаться со всякой шушерой. Я к такому обществу не приучена, иногда даже подумываю, не бросит ли мне должность. Не воображайте, работы я не боюсь, но противно водиться с кем попало, я же все-таки девушка из хорошей семьи. Они сидели друг против друга в поезде, и Филипп, слушая ее с сочувствием, был на седьмом небе. Его забавляла и немножко трогала ее наивность. Ее щеки чуть-чуть порозовели, он думал о том, каким блаженством было бы поцеловать ее в подбородок. Как только вы пришли в кафе, я сразу подметила, что вы настоящий джентльмен в полном смысле слова. Чем занимался ваш отец? Он был врачом. Джентльмена сразу видно. В них что-то есть, сама не знаю что, но только их всегда узнаешь с первого взгляда. Они шли вдвоем со станции. «Сходим еще разок в театр», — сказал он. «Ну что ж, пожалуй, почему бы вам хоть раз не сказать? С удовольствием. С чего бы это?» «Ладно, все равно. Давайте условимся, когда». В субботу вечером вас устраивает? Ну что ж, пожалуй. Они договорились, где встретиться, и тут заметили, что подошли к ее углу. Она протянула руку, и он задержал ее в своей. Послушайте, мне ужасно хочется звать вас Милдред. Зовите, если хотите, мне все равно. А вы зовите меня Филиппом, ладно? «Хорошо, если запомню. Мне куда удобнее звать вас. Мистер Керри?» Он слегка притянул ее к себе, но она отступила. «Это еще что? Вы не поцелуете меня на прощание?» — шепнул он. «Бесстыдник!» Она выдернула руку и быстро пошла домой. Филипп купил билеты на субботу. В этот день она освобождалась не раньше обычного и некогда будет поехать домой переодеться, но она собиралась утром принести с собой платье и надеть его в кафе. Если у заведующей будет хорошее настроение, она отпустит ее ровно в семь. Филипп согласился ждать ее на улице, начиная с четверти восьмого. Он не мог дождаться этого вечера и, надеясь, что она позволит ему поцеловать ее в пролетке на обратном пути из театра. В экипаже мужчине удобно обнять женщину за талию, в этом большое преимущество экипажа перед такси, а такое удовольствие с лихвой окупало все расходы. Но когда в субботу Филипп пришел в кафе пить чай и заодно окончательно условиться с ней свидание, он встретил на пороге мужчину со светлыми усами. Филипп уже знал, что фамилия этого человека ⁇ Мюллер. Он был натурализованный немец, в Англии жил уже много лет и писал свою фамилию ⁇ Миллер ⁇ на английский лад. Филиппу доводилось слышать, как он разговаривает. Миллер говорил по-английски свободно, хотя и с легким акцентом. Зная, что немец ухаживает за Милдред, Филипп жестоко ревновал. Он утешал себя только тем, что Милдред – женщина холодная, хотя отсутствие у нее темперамента очень его огорчало. Считая, что она не способна к страсти, он думал, что сопернику повезет не больше, чем ему. Но сейчас у него упало сердце, он сразу же подумал, что неожиданное появление Миллера помешает свиданию, которого он так ждал. Он сел за столик, терзаясь дурными предчувствиями. Милдред подошла к нему, приняла заказ и принесла чай. — Ужасно жаль, — сказала она с искренним огорчением, — но мне не удастся пойти с вами сегодня вечером. «Почему — Почему? — спросил Филипп. — Не смотрите на меня так сердито, — засмеялась она. — Я тут ни при чем. Вчера вечером заболела тетя, а служанка сегодня выходная. Вот мне и придется посидеть с больной. Не могу же я оставить ее одну? «Ну, что поделаешь? Я провожу вас домой. Ну, вы же купили билеты, жалко, если они пропадут». Он вынул билеты из кармана и хладнокровно их разорвал. «Зачем вы это сделали? Не стану же я смотреть один какую-то дреную оперетку. Я взял билеты только ради вас. Если вы собираетесь меня провожать, это все равно невозможно». «Вы назначили свидание другому». Вот еще выдумали такой же эгоист, как все, думаете только о себе. Разве я виноват, если тетя не здоровается? Она поспешно выписала ему счет и отошла. Филипп был еще неопытен, не то он бы знал, что имея дело с женщиной, куда лучше принимать за чистую монету даже самую явную ложь. Он решил подождать ее у кафе и проверить, пойдет ли Милдред. На свидание с немцем. У него была пагубная страсть выяснять все до конца. В семь часов он занял наблюдательный пост на противоположной стороне улицы. Он искал глазами Миллера, но не видел его. Через десять минут появилась Милдред в накидке и шале, которые были на ней, когда они ходили в театр. Она явно не собиралась домой, увидев его, прежде чем он успел скрыться, Она слегка вздрогнула, а затем направилась прямо к нему. «Что вы тут делаете?» — спросила она. «Дышу свежим воздухом», — ответил Филипп. «Вы за мной шпионите, бесстыжие ваши глаза. А я-то думала, что вы джентльмен». «Разве джентльмен стал бы с вами путаться?» — пробормотал он сквозь зубы. «В нем сидел какой-то бес и еще больше портил все дело. Он хотел, чтобы ей было так же больно, как ему». «Разве я не могу передумать? Я вовсе не подряжалась проводить все вечера с вами. Я же сказала, что еду домой, и не смейте ходить за мной по пятам и шпионить. А вы видели сегодня Миллера? Не ваше дело. Если хотите знать, я его вовсе и не видела, так что вы опять дали маху. А я его видел. Он столкнулся со мной в дверях. Ну и что с того? Не могу я, что ли, куда-нибудь с ним пойти? Вам-то какое дело?» Он, кажется, заставляет себя ждать. А мне приятнее ждать его, чем позволять вам ждать меня. Зарубите это себе на носу. А теперь идите-ка лучше домой, и больше не суйте нос, чужие дела. Гнев вдруг прошел его, охватило отчаяние, голос у него задрожал. «Послушайте, Милдред, не будьте такой жестокой. Вы же знаете, как я к вам отношусь». «Я вас люблю, понимаете?» «Ну, что вам стоит пойти со мной? Я так ждал сегодняшнего вечера. Видите, Миллер не пришел, значит, ему на вас наплевать. Пойдемте пообедаем вместе. Я куплю другие билеты, куда вы захотите. Я же сказала, что не пойду и нечего разговаривать. Как решила, так и будет. Я своих намерений не меняю». С минуты он смотрел на нее молча. Сердце его разрывалось от горя, Мимо них спешили люди, с шумом проносились экипажи и конки. Он заметил, что Милдред ищет кого-то взглядом. Она боялась пропустить в толпе Миллера. Так больше продолжаться не может, простонал Филипп. Это слишком унизительно. Если я сейчас уйду, я больше никогда не вернусь. Если вы не пойдете со мной сегодня, вы меня больше не увидите. И что? Кажется, думаете меня напугать? — А я вам вот что скажу. — С катертью дорога. — Тогда прощайте. Он кивнул и медленно заковылял прочь. В душе он еще надеялся, что она позовет его обратно. У следующего фонарного столба он остановился и повернул голову. Стоило ей подать знак, и он бы позабыл все, пошел бы на любое унижение. Но, оставшись одна, она тут же перестала о нем думать. Он понял, что она была рада от него избавиться.